но мелочи тоже могут причинять неприятности. Я, например, никак не мог отвыкнуть от стектайского шва и снова привыкнуть к молнии. Мне не хватало множества удобных мелочей, которым я успел приучиться за 6 месяцев и уже воспринимал как само собой разумеющееся. И бритьё Мне опять пришлось бриться. Однажды я простудился. Этот ужасный признак прошлого обрушился на меня по причине моей забывчивости.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 когда приехал или приеду сюда из Юмы. В нем все еще было меньше 2 миллионов жителей, и по улицам ездили автобусы и другой автомобильный транспорт. И все еще были улицы, так что я без труда нашел Колфакс-Авеню.